Глава 30. Воля к жизни, воля к спасению. «Все, держимся за это вместе! Мы переживем это!» Крикнул Хулио, цепляясь за маленькую спасательную шлюпку. Его горло начало болеть от того, что он кричал одно и то же снова и снова. Тем не менее, он продолжает кричать, поскольку считает, что это его долг. Десятки членов его команды плавают вокруг Хулио, отдавая приоритет раненым. Они погрузили их на небольшую лодку, в то время как другие цеплялись за небольшую лодку или обломки, которые раньше были их кораблем. «Ваше Высочество, вы тоже должны сесть на лодку!» «Я в порядке, я все еще в порядке!» Хулио так говорит, но на самом деле у него тоже не так много сил. Прошло уже более 10 часов с тех пор, как их корабли были потоплены, и их сбросило в открытое море. Они пережили адскую ночь дрожат страха и холода воды, до сих пор нет никаких признаков помощи, никто не предполагал, что это произойдет. Им сообщили, что морской дракон, возможно, воскрес, поэтому Ева и Хулио отправились расследовать это дело. Они привезли с собой три боевых корабля в качестве эскорта, в качестве меры предосторожности, а не потому, что сами хотели сразиться с морским драконом, просто они были максимально осторожны подтвердить, воскрес ли морской дракон или нет. Им велел их же собственный отец. Причина, по которой он выбрал их для этой задачи, заключалась в том, что они оба могли использовать врожденную магию, которая может использовать звук. Для них двоих исследование моря было простой задачей. Если бы в этом плане был просчет, то морской дракон последовал бы по издаваемому ими звуку и атаковал бы их корабли. В итоге они коснулись его обратной шкалы. Морской дракон вызвал шторм и уничтожил все наши корабли, но к счастью он отступил, когда разбил их. С учетом сказанного, ситуация не стала лучше. А-а-а! монстр! Монстр только что коснулся моих ног! Успокойся, это просто рыба! Выжившие члены экипажа морятся со страхом. Страхом смерти. Страхом, что помощь никогда не придет. Страхом, что они замерзнут на смерть. И страхом, что морские чудища приплывут, полагомятся ими. Объединив все эти страхи вместе, выжившие были измучены и истощены. Тем не менее, Хулио продолжал кричать. «Помощь придет! Помните о своих семьях! Мы обязательно выживем!» Хулио продолжал ободрять выживших своими словами. Это были слова, которые он повторял себе. Однако обычно Хулио не из тех, кто так поступил бы. Нет, он не мог этого сделать. Он не был из тех, кто заявлял о себе. Даже если он принц, он не из тех, кто мог бы вести себя как великий человек. Именно Ева всегда тащила за собой Хулио. Но сейчас Ева спит на лодке. Когда их выбросило на море, она потеряла создание, потому что защищала его и ударилась о поверхность воды. С тех пор Хулио ведет себя как Ева. Из-за сестры перед его глазами и для того, чтобы выжить. Возросшие из-за чрезвычайной ситуации чувство ответственности, Заставил Хулио вести себя как принц. Тем не менее, как бы Хулио не подбадривал их, этого все равно недостаточно. Помощь, помощь никогда не придет. Для того, чтобы добраться сюда, потребуется больше суток, даже если они отправятся в павань ночью. Один из членов его команды сказал это слабым тихим голосом: Об этом думали все здесь. Спасательный корабль Сальбатро наверняка не успеет. Несмотря на это, у Хлева всё ещё есть надежда. Учитывая размер шторма, мы бы ни странно, если бы корабль Империи тоже был захваченным. Принц Леонард обязательно придет нам на помощь. Империя спасет нас? Мы протянули руку их вражеской стране. Вы знаете, мы заработали денег на их крови. Они не рискнут искать нас в таких опасных водах. Принц Леонард имеет репутацию доброго человека и не бросает тех, кто в беде. «Все будет хорошо, я уверен, что он придет нам на помощь!» «Такое время, как это, даже союзник может бросить нас. Мне интересно, действительно ли он придет» «Если бы я пережил шторм, я бы сразу обращался с этим местом. Кто хотел бы оказаться в море с неистовым морским драконом» Никто. У всех разбивались сердца. То же самое было и с Хулио, глядя на Еву. Он сумел действовать решительно, но его физическая и умственная сила достигли своего предела. Во-первых, по физическим способностям Хулио намного уступает другим членам экипажа. Обычно он первый, кто начинает сдаваться. Тем не менее, Хулио продолжал цепляться за лодку, только своей силой воли. Однако эта сильная воля все еще истощается подавленным настроением вокруг него. «Это может быть уже бесполезно?» Когда такие мысли пришли ему в голову, он увидел что-то вдалеке. Это был корабль. Это... это корабль. Там корабль! Ох, мы спасены! Да! Его измученный разум восстановился. Все кричат и машут, пытаясь привлечь внимание к кораблю. Некоторое время они продолжают это делать, но кто-то бормочет. Это... имперский корабль... Этого было достаточно, чтобы они перестали махать руками. Флаг на корабле был имперским. Судя по виду, это был один из двух имперских кораблей, которые они встретили накануне. Тот факт, что они здесь, означает, что они тоже попали в шторм. А их пребывание здесь означало, что они значительно отклонились от своего первоначального курса. Все здесь знали, что их цель – Рандина. «Не опоздают ли они, спасая нас, когда их прибытие уже задерживается?» Кроме того, в этой области прячется морской дракон. Они не знают, когда снова будут атакованы. У них есть множество причин не помогать нам. Затем имперский корабль повернул своим носом. В груди Хулио зарождается отчаяние. Однако в ухо Хулио раздался голос. Голос, усиленный волшебным инструментом. «Я – восьмой принц Империи Леонард Ликс Адлер». «Мой корабль сейчас спасает выживших из княжества Альбатра. Мы будем спасать вас одного за другим. Но те, у кого еще остались силы, должны быть к нашему кораблю. Если нет, пожалуйста, потерпите еще немного. Мы обязательно спасем вас!» Услышав его голос, из глаз Хулио, естественно, текут слезы. Однако, немедленно вытерев их, он проговорил. «Все, начинаем действовать! Позаботьтесь о раненых!» «Да, сэр!» «Давайте, мы почти на месте!» Улю и другие выжившие бросились к имперскому кораблю. Ау, выступавший в роли Льява, кладет портативно-магический усилитель голоса и вздыхает. «Было бы здорово, если бы это облегчило спасение!» «Было ли это сложно или нет, большинство выживших, которым вы помогли до сих пор, не смогли стать самостоятельно. Они давно плывут по морю!» Поэтому я думаю, что тут ничего не поделаешь, Ваше Высочество. Я знаю это. Капитан, оставьте только минимальный персонал для дежурства и сконцентрируйте усилия экипажа на спасательной операции. Сказать что-то подобное снова? Что бы вы сделали, если бы появился морской дракон? Все будет кончено, как только он нас заметит. Вместо того, чтобы оставаться на чеку, было бы уже сосредоточить наши усилия и как можно быстрее завершить спасательную операцию. А как насчет других монстров? Рядом нет монстров. Нет монстра, который изобрел бы в область, где только что проплыл морской дракон. Сказав это, Ау отправляется на помощь. Потому что Лео так бы и поступил. самау хотел остаться, чтобы наблюдать за ситуацией и отдавать команды. Но он сказал себе, что сейчас он Лео. И пошел присоединяться к операциям. На данный момент моряки только что потянули группу из 4-5 человек, которые сбились в кучу... Все дрожат от холода, поэтому Ау накидывает на них одева, приготовленные для выживших. Ты все делал отлично, теперь все в порядке. Спасибо, спасибо. Глядя на выживших, которые пакали, выражая свою благодарность, я тогда понял, насколько ужасным и пугающим был их опыт. Тем временем поступил новый отчет: Несколько выживших замечены по левому борту! Их 50! 50? У нас не хватит места для такого количества! Мы уже спасли десятки выживших. Если добавим еще 50, у нас не хватит места для их размещения. Изначально численность нашего экипажа не превышала сотни. Мы не сможем принять на этот корабль еще 50 человек. Вот поэтому я был вынужден принять решение. Надо было выбрать, чем я должен пожертвовать. Что вы собираетесь делать, ваше высочество? Выживших оказалось намного больше, чем мы ожидали. «Ну, я вроде как ожидал этого. У них есть три корабля, а у нас только один. Если бы было много счастливчиков, это был бы очевидный результат». «Значит, вы уже думали о контрмерах?» – выжидающе спросил рыцарь средних лет. В ответ я сделал такое выражение, как будто только что откусил червя вместе с яблоком. «Для меня это худшее решение, которое я мог только принять. Тем не менее, нет другого выбора». Сбросьте в море все, что находится внутри нашего грузового отсека, кроме продуктов питания. «Включаю наши подарки для орендина? Да, все. Как и ожидалось, даже рыцарь средних лет теряет дары речи, этот корабль изначально принадлежит лево, поэтому предметы, которые он несет, более ценны, чем те, на котором был АЛ. Внутри находятся новейшее оружие и сокровища из золота и серебра, которые должны были. Быть переданы Рандине. Я решил выбросить сокровища, которые имеют достаточную ценность, чтобы с ними можно было жить, не тужить всю свою жизнь. Это действительно хорошо, делать что-то подобное. Все в порядке. С таким количеством выживших и с тем количеством припасов, которые у нас есть, мы не сможем дотянуть до Рандина. Не хватает еды и воды. Другими словами, нам нужно будет идти на Альбартеро за пополнением припасов. На данный момент это приведет к значительной задержке нашей миссии. Кроме того, поблизости прячется морской дракон. Я не знаю, как мы сможем добраться до рандина. Несмотря на это, я решил их спасти. Единственное, что мне осталось – защитить. Это репутация Лева. Вот почему, что мне бы не пришлось бросить в море, я должен спасти выживших. Это абсолютно. Не жалейте сокровища. Спасите их жизни. Я не позволю никому умереть. Сейчас. Ты понял? П «Понял». Увидев решимость в глазах Алла, рыцарь средних лет на мгновение дрогнул. Он трепетал перед ним. Удивленный рыцарь средних лет вспоминает тот день, в тот день, когда Ау сломал браслет Элне. Элна участвовала в фестивале рыцарской охоты ради Алла. Для Элны действия, которые могут дисквалифицировать Алла, были неприемлемы. Вот почему ау сам сделал это, чтобы она могла свободно передвигаться, Это было великолепное действие. Такое поведение нельзя было представить со стороны человека, известного широкой публике, как глупый принц. И теперь его игра влево более чем идеальна. Его инструкции также точны. «Значит, ты в конце концов способный сокол. Ты что-то сказал?» «Ничего, пожалуйста, оставьте это имперским рыцарем». «Да, я оставлю это тебе. Все у кого свободные руки, продолжайте спасение. Спасите всех, кого можно спасти!» «Я возьму на себя всю ответственность!» Раздавая инструкции, Ау увидел приближающуюся группу выживших. Есть небольшая лодка с ранеными на борту, и Ау мог заметить среди них Еву. Он также видит рядом фигуру Хулио. «Значит, принц и принцесса в безопасности. Теперь у нас больше карт в рукаве, чтобы разыграть их при переговорах с королем. да». Имея это в виду, Ау бросает веревочную лестницу приближающемуся Хулио, Однако Хулио не пытается ее поймать. «Принц Хулио, хватайтесь за...» «Пожалуйста, спасите в первую очередь раненых!» Сказав это, Хулио указывает на раненых на лодке. На спасение раненых, которые не могут самостоятельно подняться наверх, потребуется время. Это задержит спасение Хулио и его команды. Но они по-прежнему хотят, чтобы мы уделяли приоритетное внимание раненым. «Понятно. Подождите нас еще немного!» Мы быстрыми темпами начали спасать раненых. Члены экипажа спускаются на лодку и по одному переносят на корабль раненых. Тем временем спасаю все больше и больше выживших из других мест. После того, как мы взяли на борт всех раненых, включая Еву, он бросает веревку в сторону Хулио. Это могло быть из-за облегчения, которое почувствовал Хулио, когда схватился за веревку. Но он потерял все силы в своем теле и потерял сознание. «Принц Хулио?» Увидев, как Хулио медленно тонет, теряя сознание, он немедленно двинулся. Это было похоже на то, как он нырнул, чтобы спасти финны. Это не было расчетливым действием. Он сделал это инстинктивно. он прыгнул в море, где мог скрываться морской дракон, и поднял тонущего Хулио. Паникуют на этот раз люди из Империи. «Ваше высочество! Принц прыгнул за борт!» Несмотря на то, что люди спустились с небольшой водки, чтобы спасти раненых, Никто не прыгнул в море. Даже если им сказали, что поблизости нет ни монстра, ни морского дракона, они все равно боятся. В таком случае, принц, которого они должны были защищать, выпрыгнул. Увидев это, имперская команда решилась и начала прыгать в море, чтобы продолжить спасение. Дайте мне веревку! Вот! Это был рыцарь средних лет, который бросил веревку в мою сторону. Я обматываю веревкой бессознательное тело Хулио и заставляя его подняться вверх. После этого Алл поднялся по веревочной лестнице. Там ему притянули руку. Схватив его, он в виде трицаря средних лет с удивленным выражением лица. «Благодарю». «Ничего страшного, я уже привык вытаскивать вас из воды». «Что ты имеешь в виду?» «Неудивительно, что вы не помните меня, ведь тогда вы потеряли сознание». «О чем ты говоришь?» «Я был тем, кто вытащил вас, когда вы чуть не утонули в особнике храбрых. В конце концов, я изначально был рыцарем, который служил храброму дому». «Ты не шутишь?» «Да, как только капитан стал имперским рыцарем, я тоже присоединился к ордену. Я никогда не думал, что снова буду вытаскивать ваше высочество из воды после того, как сам стал имперским рыцарем». «Можешь, пожалуйста, не говорить так, как будто я сделал это специально». Первый раз меня ударили кулаком, а во второй раз я сделал это, чтобы спасти кого-то. А то я думаю, что я кого-то беспокою». «Конечно, всё, как вы и говорите». Увидев ухмылку на его лице, Ау вздыхает. Причина, по которой Ау не выразил честно свою благодарность, заключается в том, что он человек из храброго дома. Через некоторое время Ау кое-что заметил. «Кстати, я еще не слышал твоего имени. Как тебя зовут?» Заместитель командующего Третьего Имперского Корпуса Рыцарей, Марк Тайбер, к вашим услугам. Ясно. Я надеюсь, что мы сможем сохранить эти отношения как можно короче, Марк. Верно, это было бы прекрасно. Мы оба говорим о таком желаемом исходе. Ведь в такой ситуации прерывать наши отношения было бы невозможно. После этого, не оставляя выживших за бортом, а время от времени останавливает свой корабль, чтобы спасти выживших которые все еще находятся в море. Спасая в общей сложности более 80 выживших, их корабль направился прямо к столице Альбатро, его, крупнейшему портовому городу. Примещание Чтеца. Я благодарен команде NoNameTeam за предоставленный перевод, но его качество оставляет желать лучшего. Поэтому этот том будет немного сумбурным и непонятным. Я пытаюсь редактировать текст как только могу. Поэтому я извиняюсь за это, также не понимаю, почему в этой главе повествование меняется от лица автора и от лица главного героя, не так постоянно. И в общем, я надеюсь, что команда No Name Team в следующих томах этого произведения покажет более качественный перевод.